Гай станет императором только тогда, когда сможет проскакать на лошади через Байский залив. Теперь я на престоле, но чтобы сохранить власть, нужно выполнить предсказание от Рассилия. И ты увидишь, я проскочу на лошади через весь залив. «Как здорово! Как замечательно ты придумал!» хлопая в ладоши от удовольствия, засмеялась Друзилла. «Чему ты так радуешься?» спросила Левилла, которая вместе с Игриппиной следовала за братом. «Потом узнаешь», — бросил Калигула. «Сейчас еще рано все рассказывать». «Гай, скажи мне одну вещь», — задала вопрос Агриппина. «Почему сегодня рядом с тобой нет нашего кузена Тиберия Гимела? Внезапно побагровев, Калигула остановился и повернулся к сестре. Выпустив руку Друзиллы и жестом показывая Ливии, что она должна идти дальше, он прошипел прямо в лицо супруге Домиции и на Барба. А какое тебе дело до Тиберия Гимела? А? Тебе какое дело? Ох, я не хотела тебя обидеть, мой добрый Гай! побледнев, пробормотала Агрипина. Он все время был с нами. Ты даже назначил его главой юношества. Ты любил его, ты его усыновил. А теперь я покончу с ним, грозно нахмурившись, прошептал Калигула. И, схватив локоть сестры, сильно сдавил его. Ой, отпусти, Гай, мне больно! простонала Агрипина пытаясь высвободить руку. «Прости меня, я не хотела. Ты его любишь?» «Нет-нет, этого слащавого щеголя. ревский выкормыш, он хотел похитить тебя у императора. А если я ему позволю, то он украдет у меня и трон. Но...» И в его «но» прозвучала недвусмысленная угроза. «Нет, это не так, я не люблю его, не волнуюсь, Гай. Во имя Геркулеса, мои сестры должны принадлежать мне, любить меня одного. Вы не должны любить даже своих мужей. Я поступлю с тобой, как поступил с Друзилой, от которой прочь прогнал ее мужа, Кассия Лангина. Ливию разведу с ее Веницием, и горе тому, кто будет противиться моей воле». С искаженным от ярости лицом он пошел дальше, бормоча под нос. Шут, комедиант, он вздумал носить при себе таблетки с противоядием. Как будто существует средство от гнева Цезаря, дурак. Тем временем процессия приблизилась к храму Зевца-Громовершица, окруженному плотной толпой народа. Расталкивая тех, кто стоял на пути, претарианцы освободили широкий проход для императора и его свиты. Внутри все было готово к празднику. Голубым дымком курились благовония и фимиам. Возле алтаря лежали венки, преподнесенные горожанами. Член коллегии жрецов почтительно поклонился Калигуле которого сенат недавно произвел в сан великого понтифика. Вольноотпущенник Калиста возложил к алтарю божества золотой венок от Цезаря и серебряные венки его сестер, приготовленные для посвящения в храм. Сбоку от алтаря стоял Тиберий Друз Гемел, глава юношества, недавно принесший венок от всего всаднического сословия. Тиберию Друзу Гемелу, сыну Тиберия Друза, как и сестре Германика Ливии, исполнилось девятнадцать лет. Он был и миловиден, его непроницаемые черные глаза нравились многим женщинам из высшего общества. Когда стихли радостные возгласы, вызванные появлением Цезаря и его подарками Зевсу, Тиберий Гимел, приложив левую руку к груди, а правую подняв над головой, громко крикнул «Слава и здоровье божественному императору Гаю Цезарю Германику Августу!» Здоровье!» Да, здоровье, нахмурившись, прошептал Калигула и свирепо добавил. Средство против Цезаря. Он приблизился к принципу юношества и, саркастически взглянув на него, произнес. Мне сказали, что ты, неблагодарный Тиберий, которого я так опрометчиво усыновил, принимаешь пилюли с противоядиями. Ты что, не доверяешь мне? Ох, да уберегут тебя боги от таких мыслей, умоляюще сложив руки, воскликнул Тиберий, побелевший как полотно. «Я принимаю только те пилюли, которые Карикл мне назначил от кашля». Словно в подтверждение своих слов, он вдруг сильно закашлялся. В ответ Калигула как-то странно усмехнулся. «Ладно, ладно. Нет средства против Цезаря, только против кашля». Он повернулся к сестрам и спокойно объявил. «Перед обедом мы идем в городской парк». И вслед за претарианцами направился к выходу из храма. В это время Агриппина подошла к друзей и в полголоса попросила ее заступиться за кузена. «Гай послушает тебя. Ты единственная, кто может спасти бедного Тиберия».